Глава четвертая. Раскоп. Ночью Палмер лежал без сна в тесной палатке, слыша храп и кашель незнакомцев. Завывавший допоздна ветер, доносивший шорох песка, утих. Постепенно светало, цвет палатки менялся с темного на серый и кремовый, а когда Палмер понял, что не может больше терпеть переполненный мочевой пузырь, Он протиснулся между хэпом и брезентовой стенкой, забрал рюкзак и ботинки и выскользнул наружу. В воздухе все еще чувствовалась свежесть безоблачной ночи. Песок остыл после вчерашней жары. На фоне темной полосы на западе виднелось лишь несколько звезд, и над дюнами напротив висела одинокая Венера. Солнце уже взошло, но над местными дюнами должно было появиться только через час. Палмар надеялся, что уже нырнет, когда солнце обрушит на песок свои знойные лучи. Ему доставляло наслаждение, царившее под землей прохлада, несмотря на затруднявшие передвижение участки влажного песка. Сев он перевернул ботинки и постучал каблуком о каблук, высыпав небольшие пирамидки на черпе. Похлопав по подошвам носков, он надел ботинки и крепко затянул шнурки на двойные узлы. Ему не терпелось нацепить ласты и отправиться в путь. Проверив свой дайверский комплект, он занялся снаряжением. Из палатки выбрался один из старателей, откашлялся и сплюнул на песок достаточно близко от Палмера, чтобы тот это заметил, но достаточно далеко, чтобы тот смог утверждать, что плевок предназначался ему. После некоторого раздумья, пока старатель мочился на склон дюны, Палмер решил, что не вызывающее сомнения в намерениях расстояние составляла от 4 до 5 футов. Вполне по-научному. Из палатки Брока появился жилистый мужчина с черной, как уголь кожей, Могун, который в слабом свете наступающего дня выглядел не столь устрашающе. Вероятно, он был вторым после Брока, судя по тому, как они оба совещались прошлой ночью. Могун бросил взгляд на Палмора слегка подняв брови, будто спрашивая, готов ли тот к сегодняшнему подвигу. Палмер кивнул в ответ и в знак приветствия. Он чувствовал себя прекрасно, готовый к нырку. Проверив два больших баллона с воздухом, пристегнутые сзади к его дайверскому рюкзаку, он сделал несколько быстрых глубоких вдохов, подготавливая легкие. Ничто не препятствовало погружению на глубину, о которой просил Брок. Его дайверская маска позволяла видеть сквозь пару сотен метров песка. Все, что ему нужно было сделать — нырнуть как можно глубже, возможно, для первого раза на 300 метров, записать все, что удастся увидеть, и вернуться назад. Вряд ли от него могли требовать большего. Из палатки вышел Хэп, прикрывая глаза от близящегося рассвета. Он выглядел не столь готовым к глубокому нырку. И Палмер подумал о тех своих знакомых, кто ушел в песок, чтобы исчезнуть навсегда. Предчувствовали ли они это, проснувшись утром? Ощущали ли они нутром, что кто-то в этот день умрет? и шли все равно, не обращая внимания на это чувство. Он вспомнил Романа, который отправился на поиски воды в окрестностях Спрингстона, но не вернулся, и его так и не нашли. Возможно, Роман знал, что ему не следует идти вплоть до последнего мгновения, но чувство долга оказалось выше терзавшего его душу неприятного предчувствия. Палмар подумал, что, возможно, именно так сейчас поступают они с Хэпом. Идут вперед, несмотря на все сомнения и страхи. Оба молча проверили снаряжение. Палмар достал из рюкзака несколько полосок сушеного змеиного мяса, и Хэп взял одну. Они пожевали приправленное пряностями мясо и сделали несколько глотков из фляжек. Когда Могун сказал, что пора идти, они упаковали свои дайверские комплекты и взвалили тяжелые рюкзаки на спины. Эти люди заявляли, что прокопались на 200 метров, чтобы дать им столь необходимую фору. Палмеру доводилось видеть подобное, и каждый дайвер знал, что лучше всего выбирать самое глубокое место между медленно движущимися дюнами. Но двести метров — это было глубже, чем колодец в Спрингстоне, из которого его младший брат каждый день таскал ведрами песок. Извлечь такую массу песка и не дать ему снова обрушиться было непросто. Песок с легкостью засыпал выкопанные ямы. У ветра имелось намного больше рук, чем у тех, кто рыл землю. Пустыня погребала даже то, что было построено поверх песка, не говоря уже о том, что под ним. Здесь же им с Хэпом приходилось полагаться на пиратов, что те обеспечат им надежную крышу. Будь здесь его сестра, она бы отвесила ему за трещину, за глупость и оттаскала бы за ноги по горячим дюнам за то, что он влез в эту заварушку она убила бы его уже за то, что он вообще связался с бандитами, хотя сама водила шашни с им подобными. С другой стороны, его сестра была воплощением лицемерия. Она всегда говорила ему, что чужую власть следует оспаривать, пока речь не шла о ее собственной. «Это все ваше барахло?» — спросил наблюдавший за ними Могун сунув черные руки в рукава свободного, похожего на женское платье белого одеяния. Ослепительно яркое, оно развивалось вокруг его лодыжек, танцуя подобно волнам жара. Палмар подумал, что Могун выглядит как ночь, облачившаяся в день. Все! улыбнулся Хэп, никогда раньше не видели песчаного дайвера, и они мало их. «Повидал», — ответил Могун и махнул парням, давая знак следовать за ним. «У последних двух, которые пытались, было по три баллона на каждого, только и всего». Палмер усомнился, что правильно его расслышал. «Последних двух, которые пытались?» — переспросил он. Но Могун уже скользил мимо палаток и между дюнами «Им с Хэпом, с их тяжелыми рюкзаками пришлось напрячься, чтобы его нагнать». «Что он сказал?» — спросил Палмер Хэпа. «Сосредоточься на нырке», — мрачно ответил тот. День только начинался, и в пустыне еще царила прохлада. Но затылок друга блестел от пота. Поправив рюкзак на плечах, Палмер зашагал по мягкому песку, глядя, как тот поднимается низкими облачками под порывами пронесшегося среди дюн первого утреннего ветерка. Когда они миновали палатки, Палмеру показалось, будто он слышит вдали глухой треск какого-то мотора. Возможно, это был генератор. Дюны расступились, и земля начала уходить вниз. Груды песка сменились широким открытым пространством. Перед ними возникли очертания ямы, превосходившей размерами колодец в Спрингстоне. Своего рода гора наоборот. Огромная перевернутая пирамида отсутствующей почвы. Вдали из трубы вырывался песчаный шлейф, уносимый ветром на запад. На склоне трудились люди. До дна было около ста метров лишь половина того, что им обещали. Но масштабы работы посреди пустыни выглядели воистину впечатляющими. Этим пиратам вполне хватало амбиций, чтобы суметь спланировать свои усилия дольше, чем на неделю. На дне ямы виднелась рослая фигура главаря Брока. Палмар спустился по склону, следом за Могуном и Хэпом заметив, что люди внизу с беспокойством поглядывают на осыпавшуюся перед ними лавину песка. Когда Палмар добрался до дна, шум работавшего генератора смолк. Раз за разом вытаскивая ботинки из рыхлого и текучего песка, он заметил, что остальные стоят на листе металла, который трудно было разглядеть под нанесенным песком. Палмер не понимал, каким образом вообще существовала эта яма, что было источником шлейфа, который он видел, и как это все поддерживается. В подобном же замешательстве явно пребывал и Хэп, поскольку он спросил Брока, как такое возможно. — Это даже не половина всего, — ответил Брок, махнув двоим, которые наклонившись, смели песок, Вокруг своих ног. Палмуру велели отойти назад, и кто-то потянул за ручку. Послышался скрежет ржавых, забитых песком петель, и поднялась крышка люка. Кто-то посветил в люк, и Палмуру увидел, куда ведут остальные сто метров. Цилиндрическая шахта уходила вертикально вниз сквозь утрамбованную землю. Один из мужчин размотал пару веревок и начал выкладывать их на песок. Палмер уставился в бездонную черную дыру, чувствуя, как у него слабеют колени. — Давайте! До вечера ждать мы не можем! Брок махнул рукой. Один из его людей шагнул вперед и, стянув с платок, Помог Хэпу снять рюкзак, а затем попытался помочь со снаряжением, но Хэп лишь отмахнулся от старика. Палмер сбросил свой рюкзак, не сводя взгляда с мужчины. Тот отрастил длинную клочковатую седую бороду, но Палмеру показалось, будто он узнал в нем егери, старого работягу, знакомого его сестры. «Вы ведь держали дайверскую лавку в Лоупебе?» — спросил Палмар. «Моя сестра как-то разбрала меня туда с собой. Вас зовут Егери, верно?» Тот пристально взглянул на него, а затем кивнул. Когда он шагнул к Палмару, чтобы помочь распаковать снаряжение, Палмар не стал возражать. Он не мог поверить, что Егери оказался столь далеко на севере, в глубине пустоши. На мгновение забыв о нырке, он смотрел, как старые опытные руки возятся с его дайверским комплектом, проверяя провода и клапаны, осматривая воздушные баллоны, которые Палмер обработал наждачной бумагой, чтобы создать видимость большего числа нырков на своем счету. Раздевшись до нижнего белья, они с Хэпом забрались в дайверские костюмы следя, чтобы не запутались шедшие вдоль рук и ног провода. Сестра Палмера как-то рассказала ему, что егери разбирается в дайвинге лучше, чем любые десятера, вместе взятые. И вот он, прямо тут, облизывает старые пальцы и ощупывает контакты батареи на маске Палмера, прежде чем включить ее и снова выключить. Похоже, Палмер недооценил этих людей, сочтя их неорганизованными и жаждущими наживы искателями сокровищ. Он надеялся, что они не единственные, кто мог бы оправдать его надежды. — Люк не дает песку засыпать яму, — сказал егери, — так что нам придется закрыть его за вами. Он перевел взгляд с Хэпа на Палмера, убеждаясь, что оба его слышат. «Следите за воздухом. Мы принимаем сигнал от чего-то твердого на глубине примерно в 300 метров, слабый, но постоянный. «Вы можете прозондировать на такую глубину?» — спросил Хэп. Они с Палмером уже почти полностью облачились в костюмы. Егерей кивнул. «У меня тут подключены две сотни моих дайверских костюмов. Именно так поддерживаются стены шахты и разрыхляется песок снаружи, чтобы его можно было откачивать. У нас еще осталось топливо в генераторе на несколько дней, но к тому времени вы уже или погибнете, или вернетесь. Старый работяга не улыбнулся, и Палмер понял, что это не шутка. Он надел маску, подняв изогнутый экран на лоб, чтобы иметь возможность видеть. Повесив на шею дайверский фонарь, он закрепил на ботинках ласты. Рюкзак и одежду пришлось оставить. Но фляжку он надежно закрепил на теле, так, чтобы та не болталась. Он не доверял этим людям, которые вполне могли в нее помочиться, пока его не будет. «А те, другие двое дайверов?» — спросил он у егери. Что с ними случилось? Старый дайв-мастер пожевал набившуюся в рот песчаную крошку, от которой тут не мог избавиться никто. «Лучше побеспокойтесь о себе», — посоветовал он.